Глава 14 Если бы люди удовлетворялись однажды желанным уровнем благополучия, мир выглядел бы совсем по-другому. Не было бы этой бесконечной гонки от цели к цели. Кто-нибудь скажет, бег за целью – двигатель прогресса всего человечества. Неуемная энергия поглощения создаваемых ценностей ускоряет прогресс. Вроде бы верно. Но только это однобокий прогресс, относящийся к совершенствованию произведенного продукта без учета духовной эволюции. Но мир создан в гармонии, и в нем нет места долговременным перекосам. Баланс будет создан либо разрушением материального мира до уровня духовного, либо человечеству придется преодолеть быстрым бегом путь духовного развития до уровня материального. Поселок на этот раз оказался новым и экзотическим. На расчерченных по линейке улицах, обрамленных многочисленными пальмами и цветущими аляндрами, расположились современные легкие тропические бунгало. Небольшие домики из стекла и дерева стояли на свежестриженных газонах. От улицы их отделяла живая изгородь, либо низенькие декоративные заборчики. Аромат в поселке стоял бесподобный, цветочный, в смеси с ароматом нагретого дерева и запахом океана. Степан решил пробежать подальше от начала поселка, чтобы с утра успеть понырять в бассейне. Они имелись почти в каждом дворе, пленяя чистой синей водой. Настя была полностью согласна со Степаном, но решила не откладывать водные процедуры до утра. «Тут нет заборов. Будешь на виду у всех», — предупредил он ее, зная Настину слабость купаться полностью ногой. «Да кто на меня посмотрит? Я, похожа на сушеный банан», — усмехнулась она. «Помнишь мою грудь?» — она показала ее примерный размер. «А сейчас что? Собачье вымя?» «Не говори про нее. Так, мне еще нежиться в них», — предупредил Степан. «Смотри, не наткнись», — усмехнулась Настя. Гриша и Зуля настолько осмелели и поверили в себя, что не стали предлагать провести ночь рядом. Наверняка им хотелось как-то отметить их сегодняшний рост и удачливость. Степан радовался за них, понимая, что их уверенность в своих силах в конечном итоге принесет группе пользу. Пока же ее численность никак не хотела увеличиваться. Новички предпочитали раствориться в бездне, чем ожидать становления руководства. Отбившись по дороге от двух подвыпивших шаек, встретивших неожиданное сопротивление, Степан с Настей выбрали бунгало в центре, между двумя трассами, надеясь на большее спокойствие в отдалении от скопления людей. Двор закрывался от улицы высокой изгородью из алиандра. «Знаешь, чего здесь не хватает?» спросила Настя, заходя во двор и автоматически раздеваясь у бассейна. Она не терпела на себе пропитанную потом и грязью одежду. «Чего? Обслуживающего персонала?» предположил Степан. «Нет, здесь не хватает цикад». Она посмотрела на огромный фикус, растущий во дворе. «В Турции они создают половину ощущения экзотики. Давай я буду твоей цикадой». Степан попытался изобразить их стрёкот. «Нет, ты похож на свечка. Она плюхнулась в воду и распласталась на спине, закрыв глаза. «Сегодня ужин будет на воде», — предупредил Степан. «Я сейчас принесу что-нибудь поесть и попить». «Отличная идея, гарсон! Не откажусь от бокала вина!» «Си, сеньорита, уно моменто!» Степан ответил, не задумываясь. Холодильник в бунгало был встроен в мебель так искусно, что Степану понадобилось время, чтобы понять, что он здесь есть. А когда нашел, просто потерял рассудок от обилия экзотических фруктов, многие из которых видел в первый раз. Он нашел большую чашку, сгреб в нее все, что показалось ему съедобным. Вина не было, но имел ром в небольшой бутылке. Кроме фруктов, прихватил еще какой-то салат и вяленое мясо, похожее на закуску к пиву. «Вот это all-inclusive!» Обрадовалась Настя, увидев богатый на витамины ужин. Степан разделся и плюхнулся в бассейн. Вода была теплой, одной температурой с телом. Первым делом он выпил бокал воды, чтобы и тело хоть немного напиталось ею. Затем откусил мякоть сочного желтого фрукта и под счастливое мычание налил обоим по шоту рома. «Настя, я ведь думал, что у меня никогда не будет столько денег, чтобы отдохнуть на тропическом острове с такой красивой девушкой» произнес он начало тоста. «Я оказался прав. Денег у меня как не было, так и нет. Зато я узнал, что есть другой способ получить желаемое. Выпьем за то, чтобы у нас всегда была доступная альтернатива получить желаемое». «Если это так, то лучше бы с нас взяли деньгами, чем такой доступной альтернативой. Тебе не нравится?» — искренне удивился Степан. «Не хватает цикад? Мы получили то, что заслужили. Тоже хороший тост». «Не цикад, конечно», — усмехнулась Настя. Мне осточертело бегать каждый день. Ну ладно, зато у меня есть ты». Они чокнулись и выпили сладковатый, обжигающий ром, идеально сочетающийся с тропическим окружением. Желудок отозвался голодным урчанием на аперитив. Пришлось заесть фруктами и волокнами острого мяса непонятного происхождения. Сразу же после того, как желудок подал сигнал о наполнении, кровь перестала поступать в мозг. «Надо выбираться» произнесла Настя сонно. «Иначе я тут усну и утону. Не мог бы ты вытащить меня отсюда?» «Конечно». Степан выбрался первым, продемонстрировав Насте свою тущую задницу. Он помог подруге выбраться. На улице уже было достаточно темно, чтобы стесняться ходить нагими. Они, не прикрываясь, зашли в дом, закрыли за собой дверь и, нащупав в темноте кровать, упали на нее замертво. В эту ночь Степану впервые снился сон. Странный, пугающий, правдоподобный И глубокий по оказанному воздействию на психику Начался он с того, что Степан оказался в темной комнате Вначале он решил, что находится в спальне Бунгала, А на улице слишком темно, чтобы свет ночного неба проникал в дом Но вспомнив, что окна в нем от пола до потолка И такой тьмы быть не должно в принципе Пошарил руками рядом На стене было, как и кровати Степан лежал на мягком полу Легкий приступ страха заставил его подняться и нащупать хоть какой-нибудь ориентир, чтобы понять, где он находится. Он медленно пошел в одну сторону, размахивая перед собой руками, но через несколько шагов наткнулся в стену. Пошел вдоль нее, но так и не дошел до двери или какого-нибудь предмета интерьера. Только стены и углы. Он оказался в комнате, похожей на карцер для буйно помешанных. Мысль о том, что он оказался в психушке, а мир Тараумара, не более чем больная фантазия, завладела им. На фоне этого предположения произошло удивительное открытие. Он предпочел бы оказаться в выдуманной вселенной, в которой надо ежедневно напрягаться изо всех сил, чтобы выжить, вместо понимания, что он сумасшедший, до сих пор проживающий в родном мире. Ценность мира Тараумара в его глазах резко возросла. После осознания того, что он в нем чувствует себя абсолютно на своем месте И имеет то, что ему необходимо А это была Настя Все остальное мир давал ровно в том количестве, которое было ему необходимо на один день Не давал ненужного и того, к чему люди привязывались сильнее, чем к отношениям Вещам здесь была отведена именно такая роль, которую они заслуживали на самом деле Чтобы понять это, пришлось пройти через многое Буквально раздавить себя в пластилиновое пятно И заново вылепить из него нового человека Часть стены темной комнаты подсветилась от невидимого источника Степан понял это как намек подойти к ней И чем ближе подходил, тем отчетливее понимал, что видит кусок мира Тараумара сверху Тысячи полос трасс упирались в туман, дальше которого не было видно Кто-то намеренно интриговал его тайной, скрываемой туманом Степан повелся на нее, желая знать, что происходит и кто те самые создатели этого странного, жестокого, но одновременно правильного мира. Он был уверен, что туман скрывает работу по созданию новой трассы очередного вычурного испытания. Сильнее всего захотелось увидеть, кто этим занимается, чтобы навсегда закрыть тему играет о развитой цивилизации или проделки бога. Туман придвинулся к стене, словно она была экраном. Степан разволновался, готовясь увидеть то, что могло объяснить ему природу этого места. Удивляло только, почему эта честь выпала ему. Возможно, каждый Кощей был посвящен в нее, чтобы без страха однажды нажать на тормоза, зная, что его ждет. Туман надвигался на Степана, зачаровывая тайной, скрываемой под ним. Вот он увидит сейчас причину существования мира Тараумара, что придаст смысл каждодневному бегу, открыв завесу того, что ждет после его окончания. Но туман набегал на него, как на автомобиль в ночи с включенными фарами, не спеша раскрывать интригу. Но зачем-то он здесь очутился. Степан протянул руку вперед, чтобы понять, перед ним стена с проекцией картинки или же это выход сквозь стену. Он не ощутил препятствия. Холодная влага легла на кожу. Тогда он, набравшись смелости, шагнул вперед. Под ногами оказался мокрый асфальт со свежей разметкой. Дорога начиналась от поселка, в котором он финишировал накануне. Это он понимал интуитивно и представлял собой завтрашнюю трассу. А заканчивалась она или продолжалась бесконечно, пока еще не обустроенная декорациями, из-за того, что некий создатель не придумал изощренного испытания за туманом. Степан... Робко шагнул в него Звуки шагов тонули в насыщенном Влагой воздухе, как в вате Он прошел около сотни метров И услышал музыку Потом увидел сквозь туман Расплывчатые ореолы огней И вскоре вышел на окраину Ярко освещенного поселка Возле кафе с открытой верандой Рядом с которой стояло много машин И праздного народа Поселок точно не был финишным Степан уже успел отвыкнуть от электричества и машин А тут этого добра было без счета. Люди веселились под громкую музыку, пьянствовали, обнимались, хохотали, даже скандалили. Степан посмотрел на себя. Он был гол, но любопытство превозмогало стеснение. К тому же все выглядело настолько реальным, что вполне могло оказаться не сном. Разве мог он упустить такой шанс? Степан пошел прямо к кафе. Проехавшая на велосипеде мимо него девушка чуть не свалилась с него. Ого, какой дохляк! изумленно произнесла она. «Значит, он был материален. Его видели?» Степан на ходу придумал легенду про то, что был обманут, одурманен и лишен всего имущества, включая телефон, бумажник и деньги. Первая компания молодых людей, увидевшая его, перегородила дорогу. «На хрена ты ходишь голышом, парень?» – удивленно спросил один из них. «Меня поели клофелином, а проснулся я у дороги без одежды. Помогите, кто чем может». Стараясь не выглядеть совсем уж жалким, попросил Степан. «Ты же не местный», — заметил тот же парень. «Если мы дадим тебе одежду, тебе придется остаться у нас навсегда. Ты готов к этому?» «А к чему именно?» «Оставить всех». Прямо у него на глазах, у самых пальцев ног появился край. А весь поселок в огнях и с компаниями молодежи ухнул вниз в туманную бездну. Это был другой край». Возможно, в мире Тараумара их было два, находящихся в противоположных концах Тот, от которого они бежали, и тот, который надстраивался каждый раз, когда происходило обрушение Степан резко проснулся в холодном поту События сна живо стояли перед глазами Он попытался осмыслить их и пришел к выводу, что ему хочется знать, что находится по другую сторону от края, который гонит их вперед Там был ответ и выход из этого мира Но он не готов был уходить в одиночку. Наверное, он был влюблен или слишком привязан к Насте, чтобы поступить так эгоистично. Степан закрыл глаза и положил руку на бедро подруги. От ладони к телу потекло умиротворяющее чувство спокойствия. На утро от сна осталось только тревожное чувство, которым совсем не хотелось делиться, и Степан не стал рассказывать о нем Насте. Она выглядела такой счастливой в интерьерах бунгало, словно они на самом деле отдыхали на тропическом курорте. «Лежи, не вставай», — попросил ее Степан. Он сбегал к бассейну, где они с вечера оставили чашку с фруктами и принес их в постель. «Обслуживание номеров, ваш заказ к завтраку», — произнес Степан. «Подавайте». Настя поставила подушку к спинке кровати и села поудобнее. Степан поставил чашку к ее ногам, скрещенным по-турецки. «Гарсон, останьтесь. После завтрака мне нужен будет расслабляющий массаж», — произнесла подруга томным голосом. «Это же входит в услуги вашего all-inclusive?» «Конечно, входит. И выходит», — не удержался Степан. «Так, титул главного пошляка в нашей паре переходит к тебе». Настя очистила банан и открыла рот. «Ни слова, поручик». Степан присел рядом и тоже стал есть фрукты, но быстро заскучал. «Пойду кофе найду с печеньками», — доложил он Насте. «А как же массаж?» «Какой массаж без кофе?» «Только комплимент от шефа видели еще по попе». Степан пошел в угол дома, где находилась кухня. Настя подошла к стеклянной стене и потянулась перед ней. Шикарный вид открывался на утопающие в яркой зелени соседские бунгало. Она схватила чашку с фруктами и побежала за Степаном. Он лазил по полкам, ища заветную баночку. «Черт, они что, не пьют кофе?» — возмутился друг, не найдя ничего похожего. «Может, и не пьют его в бунгало, а только в ресторане. Это же курорт!» «Это имитация курорта». Степан полез по столам снизу. «О, а вот и кофе!» Он потряс пакетиком кофе со сливками и сахаром. «Суррогатный кофе на суррогатном курорте. Ты будешь?» «Конечно!» Настя убрала в сторону чашку с фруктами, чтобы найти что-нибудь подходящего к напитку. Нашла печенье с начинкой со вкусом химических тропических фруктов. Перед кофе они поели экзотического мяса, похожего на сушеные веревки. После завтрака направились искать себе одежду к новой трассе. Это всегда была интригующая процедура. Во-первых, обычно во время примерки случался секс. А во-вторых, одежда давала повод предугадать, какой будет трасса. Секс случился как обычно. Степана возбуждала одетая Настя, вернее, полуодетая. Когда они закончили отдышались, и уже внимательнее отнеслись к подворке гардероба, у них отвисла челюсть. В шкафу хранилась уйма зимней одежды и обуви. «Я не поняла, трасса будет зимней?» — не веря своим глазам, предположила Настя. «А как же новички? Они же без понятия про намеки!» — она посмотрела на Степана. «Это же их проблемы!» — ответил он. «Давай возьмем с собой теплые вещи про запас на пару человек». «Оденем тех, кто останется после третьего обрушения». «Смотри, тут рюкзак есть, как будто специально для этих целей». Настя вынула из шкафа обыкновенный туристический рюкзак. «Конечно, на курорты все ездят с рюкзаками», — заметил Степан. «С чего ты взял? Я всегда брала с собой чемодан и сумочку. А я в кино видел». Они подобрали одежду по себе. Куртки брать не стали, будучи уверены в том, что бег компенсирует холод даже в свитере. Настя надела теплые спортивные штаны поверх простых, майку, а свитер подвязала на поясницу, чтобы надеть, когда он точно понадобится. Вязаную шапку убрала в рюкзак. Туда же сложила два свитера и двое штанов. На ноги надела дутики. Степан экипировался похожим образом, только вместо дутиков надел ботинки с мощным протектором, словно предназначенным для лазания по горам. Вместо шапки на нем была бейсболка с опускающейся защитой для ушей. «Если вокруг нас будет чистый снег, мы можем заработать снежную слепоту». Степан пошарил по полкам и нашел темные очки, похожие на водные из-за плотного прилегания пластиковой окантовки к лицу. «Держи». Он отдал одну пару Насте, другую надел поверх бейсболки. Оба встали перед зеркалом и критически осмотрели свой наряд. «Выглядели они, как лыжники с горного курорта, а не ленивые лежебоки с тропического». «Не терпится скорее поговорить с нашей феечкой». — поделилась Настя, выходя из дома. — Вот будет умора, если мы с тобой неправильно поняли намеки. — Ничего, смех продляет жизнь, — успокоил ее Степан. — Главное, чтобы он не продлял финиш. — Хотя смотри, какое напрашивается сравнение. — Если трасса — это жизнь, то, по идее, нам хотелось бы, чтобы финиш был как можно дальше. Это такое же сравнение, когда хочется, чтобы день скорее закончился, а жизнь продолжалась как можно дольше, будто жизнь не состоит из дней. В этом мире аналогия с жизнью чуть сложнее. Тут смерть ждет нас не в конце пути, а в начале, то есть она идет за нами, подгоняя вперед и забирая тех, кто не жизнеспособен. Тут смерть не как итог жизни, а как орудие естественного отбора. Хотя, может, никто и не умирает, а возвращается домой и не помнит даже, что был здесь. Степан вышел на улицу и посмотрел по сторонам. Народу было много, и никто из них не был одет к предстоящей трассе подобающим образом. Степан с Настей смотрелись на их фоне, как два чудика. «Вы что, ж, шкуршавели сюда попали?» — насмешливо спросил мужчина с бутылкой пива в руках. «Нет, мы туда как раз собираемся», — ответила ему Настя. «Счастливого пути!» — он усмехнулся и покачал головой. Степан с Настей быстро преодолели расстояние до центральной улицы, игнорируя глупые вопросы новичков и отвечая только на те, которые имели смысл. «Одевайтесь теплее, скоро будет холодно», — отвечал им Степан на вопросы, касающиеся их внешнего вида. «Бегите за нами, скоро все увидите своими глазами». Это был стандартный ответ на вопросы про то, куда они бегут. У Степана с Насти отлегло от сердца, когда они увидели писателя с одетых по-зимнему. Они догнали их, чтобы скорее узнать, чем удивит сегодняшняя трасса. «Как жаль, что тут нет телефонов!» Вместо «здрасти» произнес Григорий. «Все утро переживал, что не могу сообщить вам о предстоящей дороге. Но вижу, что вы в этом не нуждаетесь». Сомневались, что будет настолько радикально, но решили подстраховаться и одеться, сообщила им Настя. «Что нас ждет в подробностях?» — обратилась она к феи. «Это похоже на ледяной панцирь от края до края». Трассу видно, но после обрушения лед будет лопаться трещинами, и надо будет искать обход, чтобы не провалиться в них. Вы веревку взяли? спросила она. Нет, Степан опешил, мы ее даже не видели. На всякий случай надо взять, чтобы доставать тех, кто провалится, посоветовала Зуля. Тогда я за веревкой. Степан не стал брать Настю, надеясь, быстро найти ее в ближайшем доме. Он забежал в первое бунгало с края улицы. В доме спала компания семи человек. Атмосфера в доме была пропитана тяжелым перегаром. Степан сразу кинулся к ближайшему шкафу с одеждой и принялся выворачивать из него все подряд. Веревки в нем не оказалось. Он раздосадовался, что не спросил у Григория, где они нашли свою. На поиски ушли драгоценные минуты. Проснулся парень и попытался докопаться до него, подумав, что их грабят. Какое могло быть ограбление в доме, в котором нет ничего твоего? Степан толкнул его ладонью в лоб, и тот рухнул, потеряв равновесие. Попытался встать, но мгновенно уснул. Веревка висела на стене на видном месте. Степан схватил ее и выбежал из дома. Насти и напарников уже не было видно за толпой людей. Он прибавил скорости, обходя всех по обочине. Когда увидел собирающуюся толпу, предположил, что за время его отсутствия созрел конфликт с его друзьями и Настей. Точно, народ брал их в кольцо, угрожая расправой за то, что они что-то знают и не хотят поделиться с ними. Степан подпрыгнул, чтобы убедиться точно в том, что там Настя и писатель с феей. Так оно и было. Он огляделся, понимая, что решить проблему только их силами не получится. К счастью, по улице бежали Федор с Майкой и Сарик, с той белокурой блондинкой, которая была в подозрении на выбывание. Степан махнул им рукой, привлекая внимание. Федор заметил его и прибавил скорости. Объяснять ничего не пришлось. Картина была обыкновенной для этого времени суток. «Надо пробивать брешь в одном месте», — посоветовал Федор. «Мы с тобой впереди, остальные не дадут напасть на нас с тыла. Справитесь?» — спросил он умолчу на Сарика. Тут пожал плечами и показал кулаки, готовые к драке. Степан с Федором принялись расшвыривать людей, пробираясь к центру толпы. Кто оказывал сопротивление, мгновенно ловил неблокируемый удар в челюсть. Внезапная дерзкая атака вызвала переполох и испуг. Народ стал разбегаться и вскоре Степан с Федором оказались лицом к лицу с теми, кто угрожал и готовился привести угрозы в исполнение. Двое мужчин крепкого телосложения не дрогнули. Один из них схватил Зулю за руку и заломил ее за спину. Рыпнувшегося на помощь писателя, один из них профессиональным ударом выбил назад. Григорий зажал нос, из которого побежала кровь. Степан примерился, как лучше добраться до здоровяка и не навредить фея пока он думал, с ней произошло неожиданное превращение. Ее глаза сверкнули гневом, губы сжались в две полоски, тело напряглось взбугрившимися мышцами. Степан даже не понял, как она умудрилась ударить удерживающего ее здоровяка. Он только услышал кряк, звук, состоящий из двух источников, удара и возгласа здоровяка. Тот закатил глаза и упал. Второго достал Федор резким апперкотом. Зуля дышала, как бизона, вводя из подлобья толпу яростным взглядом. Гриша смотрел на нее, будто видел впервые. Толпа за мгновение рассосалась. Компания опытных бегунов собралась вместе и продолжила бег. Тут же за ними последовали сотни свидетелей их превосходства. «Что это было, фея?» — спросила Настя спустя минуту. «Ты знаешь, чем фея отличается от ведьмы?» — вопросом на вопрос ответила Зуля. «Нет, настроением. Не стоило будить во мне ведьму». «Зая, и норм?» — спросил писатель у подруги, все еще прикрывая разбитый нос. «Мне сегодня потребуется психологическая реабилитация. У меня все клокочет внутри от ярости». «Какая реабилитация?» «Расскажешь мне что-нибудь душеспасительное перед сном?» — попросила фея. «Чтобы заклятие спало». «Ладно, это будет сказка про то, как встретились кулак с носом», — пообещал он. «С хорошим концом?» — спросила Зуля. Там будет открытый финал. Не обещаю, что за один вечер смогу полностью раскрыть характеры героев. С той стороны улицы, в которую они бежали, ветер принес дыхание зимы. Те, кто оказались поумнее, бросились к домам за теплой одеждой. Остальные просто зароптали в пугающих предчувствиях. У меня вопрос, обратился Степан к Зуле. Под льдом вода? Не видела, ответила она. Вроде бы нет. Это хорошо, иначе все усугубилось бы намного сильнее. Степан представил сейсмическую волну, ломающую лед и образующую огромное открытое пространство воды. «Добежать не то что до финиша, до первого чекпоинта не было бы никаких шансов». «Начинается», — сообщила Настя за пять секунд до первого обрушения. Степан повел группу к тротуару. Спина, как мембрана, отреагировала на обрушение края. Акустическая волна ударила по ушам одновременно с подпрыгнувшей земной твердью. Раздался скрешет, звон разбитого стекла, все усиливающиеся крики людей и топот ног. Авангард группы, легко перепрыгивая незначительные препятствия в виде клумб или бордюров, постарался скорее вырваться на оперативный простор. Чем ближе к краю поселка они подбегали, тем отчетливо проявлялся в воздухе морозный запах. Впереди уже светилась отраженным светом утреннего солнца розовая ледяная гладь. Паникующая толпа, одетая в шорты, майки и сандалии, ломилась вперед, предполагая, что там будет безопаснее, словно поселок находился под проклятием, и жизнь была дарована тем, кто успеет из него выбежать. Степана же интересовало только одно – насколько скользким окажется лед и будет ли он таять с течением времени? До ответов на вопросы оставалось около 200 метров. Асфальтированная дорога, выходящая из поселка, стыковалась с ледяным полем, по которому мелкая насечка была нанесена трасса. Народ, выбежавший на скользкий лед, повалился с ног. Непредназначенная для этого обувь мгновенно задубела на холоде и стала скользкой. Упавшие неудачники запустили эффект домино. Первые сотни метров трассы были усеяны карабкающимися людьми, мешающими друг другу подняться – У Степана и его костяка группы никаких проблем с бегом не возникло. Они натянули темные очки, чтобы не щуриться под ярким солнцем, отраженным от льда. Настя надела шапку, а Степан выправил уши из бейсболки. На бегу они стали быстро замерзать. Самые смышленные новички и малоопытные бегуны спокойно держались за их спинами. Конечно, немногим из них хватило ума экипироваться заранее, но все равно таких было немало. Кто-то попадал сюда с обостренным чувством или даже умел быстро подстраиваться под ситуацию, одевшись, копируя поведение опытных. Команда с замиранием сердца ждала второе обрушение, демонстрирующее, какой будет трасса в самом сложном виде, с разломанным льдом. Степан посмотрел на Настю, ожидая от нее предупреждения о начале обрушения. Она бежала с закрытыми глазами, явно пытаясь предугадать поведение трассы. «Налево!» — скомандовала она. «Бегите за мной и не отклоняйтесь в стороны!» Теперь вела она, а не Степан. За ним бежала Зуля, потом Гриша, Майка, Федор, Блондинка и Сарик. Лопатки сообщили о том, что началось. Степан оглянулся и увидел устрашающую картину вздобившегося ледяного вала, приближающегося от края с огромной скоростью. Он выбил у них опору из-под ног и пронесся мимо с оглушающей канонадой лопающегося льда. Это было страшно и больше всего из-за акустического эффекта, парализующего волю. Ледяная поверхность покрылась трещинами, а местами широкими разломами. Один из таких разломов, шириной в 10 метров, находился прямо поперек трассы. За спинами поднялся вой. Люди на полном ходу влетали в этот разлом без всякого шанса уцепиться за что-нибудь. А глубина его была не меньше двух, а то и трех десятков метров. Стены разлома выглядели абсолютно ровными. Несчастные новички летели вниз до самого дна. Ничего себе! Удивился писатель, глядя на происходящую прямо на их глазах трагедию. «Это маленькие копии бездны!» Степан поторопил команду. «Надо бежать чуть быстрее. Чем дальше от края, тем меньше трещины», — посоветовал он. «К следующему обрушению я сниму обувь», — произнесла Настя. «Я почти наугад предложил бежать в эту сторону». «Хорошо, сказки я не умею рассказывать. Нагрею кипяток и попарю тебе ножки, чтобы не заболело», — пообещал Степан. «С такой глубиной веревки ни к чему!» — их догнал Григорий. «Гарантированная смерть от удара одно!» «Я думаю, чем дальше от края, тем мельче разломы!» Степан показал на один из таких, оказавшийся поблизости. Его глубина была не больше десяти метров. Несмотря на большой отсев, позади группы бежало не менее двухсот человек, многие из которых были одеты по-зимнему. Жестокий отбор показал, что их предусмотрительность оказалась верной. Через полкилометра серьезные разломы закончились. Группа вернулась на трассу и побежала с ускорением. Небольшие трещины легко преодолевались перепрыгиванием. Мороз держал тело в тонусе. Свитер на бегу насквозь продувался морозным воздухом. Бежалось легко, если не считать подмерзающий нос и пальцы на руках. Перчатки никому не помешали бы. Среди новичков началась потасовка за теплую одежду и зимнюю обувь. Парни в шортах и майках напали на хорошо одетых девушек. «Перекос начался», — взволнованно сообщила Зуля. «Надо реагировать, иначе трещины будут всегда у нас под ногами». Она не предлагала выполнить работу кому-нибудь. Сама побежала назад. Гриша, естественно, направился сразу за ней. Степан заметался, но понял, что группа бежит за ним, и ему не стоит сбивать их с толку. Настя тоже была нужна впереди. От нее сейчас зависело еще больше, чем от Степана. Федор и Майка решили поддержать Фею и отправились за ними следом. Степан облегченно выдохнул: четверо бегунов такого уровня легко разберутся с десятком новичков. Ко времени второго обрушения Зуля с писателем вернуться в строй не успели. Они серьезно отстали, хотя уже и не дрались. Степан пригляделся: кажется, Зуле случилась проблема, она прихрамывала. Надо подождать их, предложил Степан Насте. Времени осталось мало. Она сняла дутики и взяла их в руки Степану от вида ее босых ног на льду стало нехорошо Однако Настя не показывала, что испытывает какие-нибудь неудобства На шероховатой поверхности трассы оставались следы босых ног Перед самым обрушением она закрыла глаза и даже поменяла походку Расставила руки в стороны, перестав ими размахивать «Будет несколько больших трещин, надо замереть на месте, вон там» Она обулась и повела Степана за собой Мир вздрогнул и и погнал волну вперед Ума помрачительно страшный грохот сопровождал ее движение Люди попадали на лед заранее чтобы не свалиться, как в прошлый раз в разломы на полном ходу Волна прошла мимо Степана с Настей Они тоже легли, чтобы не рисковать Лед вздыбился под ними на мгновение и опустился уже разрушенным Громадный разлом витиевато разошелся в разные стороны обогнув их буквально в метре Степан скочил, чтобы оценить потери в группе Федор с Майкой находились рядом в безопасности. Сарик с новой пассией тоже не пострадали. А вот Гришу он не увидел, только Зулю, согнувшуюся над краем разлома. Степан бегом направился к ней, догадавшись, что Григорий свалился в разлом. Он сам чуть не ухнулся в него, не рассчитав скользкость льда. Только упав на живот, смог сократить тормозной путь». Зуля рыдала на краю, ранее слезы вниз прямо на писателя Чудом притулившегося на застрявшем поперек разлома куске льда в паре метров ниже края Его лицо побелело от страха И было отчего Под ним зияла пустота в 30 метров В ней даже терялся свет «Веревка у меня!» — негромко произнес писатель «Но я боюсь пошевелиться, глыба едва держится» «Я сейчас! Гриша, не шевелись!» Степан скинул с плечи рюкзак и полез за веревкой Вынул ее и бросил конец писателю Держи, сейчас вынем Один не сможешь, свалишься сюда, убьемся оба Нужно человек пять как минимум Посоветовал Григорий Степан окинул взглядом новичков Парни нужна помощь, крикнул он Четыре человека, у меня есть теплая одежда Отдам, если поможете Второй раз просить не понадобилось Парни с фиолетовыми носами и коленками Посчитали предложение своим последним шансом И бросились на помощь Степан встал первым, остальные за ним. Опора из льда была никакой. Даже в хорошей обуви ноги скользили с легкостью. «Пробуйте!» – попросил Гриша, надежно обмотав веревку вокруг рук. «На счет!» – предложил Степан. «И раз! И раз! И раз!» Как только Григорий потерял опору под ногами, вся пятерка заскользила к разлому. Писатель испуганно закричал. За ним закричала Изуля. Григорий попытался опереться на глыбу, но она провернулась и полетела вниз, ударившись с грохотом о дно. Всех пятерых неотвратимо тянуло к разлому. У Степана вся жизнь пролетела перед глазами. Он представил, как сейчас, если не отпустит веревку, полетит вниз и разобьется в сметку облет. В носу захолодело. Но вдруг скольжение прекратилось. Степан попытался посмотреть назад, чтобы понять причину внезапного чуда. Оказывается, подоспевшая следом Настя сообразила сделать на веревке узелок И сунула ее край в небольшую трещину во льду И придавила ногой, чтобы узел заклинило на выходе между стенками «Подтягивайся сам!» – посоветовал писателю Степан Прием сработал Зуля помогла выбраться Грише и принялась целовать его в заросший щетиной щеки. «Я же до этого ни разу не подтягивался!» признался он, удивленно глядя на свои ладони. «Оказывается, я умею!» со слезами на глазах произнес писатель. «Парни, вот одежда, кому обещал!» Степан вынул ее из рюкзака и раздал помогавшим. «Настя вам тоже даст одежду!» успокоил он тех, кто решили, что им не достанется. «Надо было бежать дальше!» Из-за Гриши потеряли драгоценные минуты, которые надо было срочно наверстывать. «Бегите, как бежим мы! Копируйте наш маршрут!» – посоветовал Степан новичкам. Группа побежала дальше. Многие параллельные группы, состоящие из более опытных Кащеев, были уже далеко, и это уязвляло Степана, решившего, что он чего-то не знает или недопонимает в работе лидера группы или интерпретации знаков, дающих подсказки». «Видели это отставание и остальные, что вполне могло вызвать у них законное возмущение?» «Степан!» — его догнала фея. «Что-то непонятное происходит с твоим астралом!» — произнесла она. «Ты что-то нехорошее думаешь?» «А ты что, научилась видеть астрал?» «Может, и не научилась, зато со спины вижу эмоции. Ты расстроен, а это влияет на всю группу». «Мне кажется, я плохой Кощей. Все убежали, а мы плетемся последними». «Ты Гришу спас, потому и отстал, а они не стали бы, потому и бегут впереди!» «Может, так и надо?» Степан засомневался в правильности своих поступков. «Если бы ты не помог, в группе не стало бы фея, и вскоре бездна поглотила бы вас!» «А их?» Степан кивнул в сторону опередивших групп. «А за них не думай, за себя думай!» Посоветовала Зуля и отстала. Настя поравнялась со Степаном. «Откуда только мудрость берется!» Прокомментировала она советы феи. Два дня назад была еще манерной баренькой и девственницей. Распломбировалась. Настя, насколько ей позволяло дыхание, усмехнулась. «Не могу не согласиться с Зулей. Не могли мы бросить Гришу. Я бы после этого точно не захотел бы быть кощеем. Он один из нас, а это подлость бросить его». «Тогда нам надо ускориться. Могли бы коньки положить для скорости» посетовал Степан. «Я не умею на коньках. Все должны быть в равных условиях». За минуту до обрушения Настя скинула дутики и побежала босиком, чтобы предчувствовать ногами последствия обрушения. Она завертела головой, словно почувствовала какой-то подвох. Степан встревожился и с замиранием сердца ждал ее вердикта. «Ну что там?» — не выдержал он. «Ничего», — ответила Настя. «Бежим ровно». Степан все равно готовился к тому, что может случиться что-то неожиданное. Но оказалось, что не готов. Обрушение произошло совсем не так, как предыдущее. Край врезался острыми клиньями вперед на многие километры. Из-за неодновременного обрушения не произошло сейсмической волны. Обрушение клиньями, растянутое по времени, компенсировало колебания земной тверди. Группу Степана обрушение не затронуло никак. Словно они заслужили благосклонность мира Тараумара. Но вот соседние группы, выбившиеся вперед, провалились в бездну. Даже маневры, начатые перед обрушением, не помогли им. Огромные языки провала в бездну слезали их в ледяное ничего. Трасса, по которой бежала группа Степана, сама оказалась клиновидным выступом в бездну. Мир вокруг замер в ледяном безмолвии, почти оказавшись во власти полной противоположности энтропии. Мир без движения, мир без жизни — Холод, идущий ото льда, усиливался промозглостью идущей из бездны. Поневоле, чтобы не поддаться усыпляющему эффекту всеобъемлющего холода, пришлось еще прибавить шаг. Степан посмотрел назад, чтобы оценить потери в группе, и с удовольствием отметил, что на этот раз тенденция с одним процентом новичков не подтверждалась. Худо-бедно, но в хвосте еще плелись человек 50 и человек 10 с одно- и двухдневным опытом в центре группы. Бездна, неприкрытая, как обычно, пылью, была открыта им во всем своем пугающем великолепии. Ледяная взвесь, искрящаяся на обрывах края в солнечном свете, придавала бесконечному ничего магическое очарование, но не делала его от этого менее пугающим. Народ в группе, проникнувшись ощущениями близости бездны, получил дополнительные силы. Миновав выступающий клин, Степан обнаружил, что ближайшая группа находится к ним в паре километров слева. Сегодняшняя трасса показалась ему совсем не про бег, а про что-то большее. Сразу вспомнился сон, в котором ему будто специально было показано что-то выходящее за пределы этого мира. Правильно интерпретировать он его все равно не смог, но чувствовал, что был он не зря. Последующие обрушения были классическими с трещинами и разломами. Но каждый раз группа набирала 300 и более метров форы, и к восьмому обрушению они уже его не почувствовали. «Что там с экватором?» — поинтересовался Степану Фея, не увидев впереди никакого препятствия. «Сказала бы, но не хочу лишать вас сюрприза», — ответила она загадочно. Такого экватора не было за все время нахождения в мире Тараумара. Вторая половина трассы оказалась ниже уровня первой на полсотни метров, как раз на толщину ледяного панциря. К счастью, вниз по маршруту их трассу вел необрывистый спуск, как это было на километры в обе стороны, а длинная ледяная горка, заканчивающаяся небольшим озерцом. Степан первым, как и положено кощею, испытал ее. Он разогнался по влажной поверхности тающего снега до проличной скорости и влетел в ледяную воду с огромными брызгами. Озерцо оказалось мелким. Ледяная вода едва доставала до пояса. Он поймал Настю, затем Зулю. Остальные справлялись сами. Степан вышел на берег, снял с себя потяжелевшую от воды зимнюю одежду и отбросил в сторону за ненадобностью. Ужимать оставшуюся не стал, посчитав, что будет лучше, если она высохнет на нем сама в процессе бега. Выбросил очки, давящие психологически всю ледяную трассу, словно они скрадывали восприятие мира. Для новичков горка оказалась короткой благодарностью за их стойкость. Степан дождался, когда последний из них скатится в озеро и провел краткий инструктаж. «Вы настоящие герои!» – похвалил он бегунов, переваливших экватор. «Зима закончилась, снимайте с себя теплые вещи. Вторая половина трассы будет гуманнее к вам, но это не значит, что можно расслабиться. Бегите, как мы, и все у вас будет хорошо!» Впереди ждали поля молодой кукурузы, достигавшей высоты по пояс. На трассе еще остались отпечатки протекторов колесных тракторов и следы разворота сцепок. Ветер гонял волнами зеленую поверхность полей. Степан даже не заметил этот отрезок трассы, потому что почти все время находился в измененном состоянии, когда фокус сознания витал где-то рядом. Последняя четверть оказалась полями с хорошим урожаем «бахчей». Степан сорвал первый попавшийся арбуз и разбил его о колено. Он разломился на две половины, обрызгав соком с ног до головы. Одну половину Степан отдал Насте, а вторую оставил себе. Народ кинулся в поле, последовав его примеру. Пришлось предупредить их о вреде увлечения сущной мякотью арбузов. До финиша время прошло за постепенным поеданием арбузной половинки, из-за чего на сладкий сок, размазанный по лицу, налипла пыль, превратив бегунов в уморительных нерях. Группа финишировала с потрясающим результатом «60 с лишним человек».